Глава двадцать шестая — Я, по-твоему, недостоин даже поцелуя? — воскликнул дракон. — Даже не знаю, что тебе ответить, — честно призналась я, продолжая гладить обеими руками и его и кота. — А почему я должна тебя целовать? — Ты моя пара, а я спас тебя! И всех здесь от нападения диких драконов. Но за спасение благодарю, но по-прежнему не ясно, при чем тут поцелуи. Наверное, он имеет в виду передачу магии, подсказал добрый Харт, мурлыкнув. Тут важен телесный контакт и направленное желание. Но полагаю, что твой истинный, Людмила, не ожидал, что с ним ты будешь делиться магией так же, как и со мной. — Ты ведь сам сказал, чтобы я его погладила, — заметила я с удивлением, рассматривая раны Айдарыла. Они выглядели странно. Стерев кровь полотенцем, я убедилась, что кожа на краях порезов светло-розовая. Как у свежезажившей раны, а место, где раньше торчала стрела, затянулось багровым шрамом. Я спросила: "Ты что, регенерируешь? Вот это скорость". Айдарелл зашипел сквозь стиснутые зубы и приподнялся. Обычно такие царапины заживают без дополнительной магической подпитки. Но сейчас мне пришлось Потратить всю силу. Вижу, что ты по-прежнему не понимаешь, что происходит. Будет хорошо, если объяснишь. Сухо произнесла, я отстраняясь. Позже! Враги близко! В начале защита! Айдарел вытянул вперед руку, и с нее сорвалась натуральная молния. Я не успела испугаться, как молния впечаталась в дверь, и по ее поверхности зазмеились светящиеся письмена. Следующая молния покрыла дверь ровной сероватой дымкой, а вырванные прежде петли вспыхнули, словно к ним поднесли сварочный аппарат. Отлично! Даже я не сделал бы лучше, но тратить столько магии было опрометчиво прокомментировал Харт. айдарел возмущенно глянул на него, но в следующий миг глаза дракона закатились, и он осел на землю. Кот вздохнул. Вот, об этом я и говорил. Надеюсь, нам не придется его нести на второй этаж, удрученно произнес Стас. Мы ведь оставим его здесь, пока он не очнется, а потом просто проводим на выход. «Если бы все было так просто!» Вздохнул Харт и посмотрел на меня. Стас и Лена тоже уставились на меня. «То есть мы будем скрывать этого дракона от цензора?» Уточнила Лена. «Вы хоть представляете, чем это грозит? Может, просто связать его и выбросить в реку?» «Какая ты у меня кровожадная!» Заметил Стас. Справедливости ради, Людмила рассказывала о том, что ее преследует дракон, и предлагала нам убраться из ее дома, пока не поздно. Я не говорила убраться. Я тоже вздохнула. А предупреждала о риске. Для меня появление Айдарелла было неожиданностью. Так он действительно твоя истинная пара? – спросила Лена, окидывая дракона оценивающим взглядом. Она протянула мне браслет. «А вот это, выходит, защищало тебя?» «Да», — кивнула я, принимая браслет. Подумала и снова надела его на руку. «Отвечая на твой вопрос, убивать его, бросая связанным в реку, я не готова». «Ну, табличку на фасаде ты тоже не сразу согласилась повесить», — пожала плечами стражница. А я и тогда предупреждала, что от драконов одни беды. Буду ждать, пока ты и здесь изменишь мнение. Госпожа Людмила, вы там? Раздался от входа в подвал голос одной из продавцов. Да миры. Харт провел лапой над Айдорилом, и бессознательный дракон исчез, стал невидимым. Пришел посланник из ратуши, требует господина Стаса. Над городом драконы. Тогда и меня скоро вызовут. Лена пошла навстречу девушке, которая спустилась по лестнице и спросила ее, что еще рассказал вестник. Только что господин Стас срочно нужен, но драконов над куполом очень много, больше, чем раньше во много раз, больше, чем я когда-либо видела в жизни. Словно в подтверждение ее слов раздался едва слышный, но тревожный звон колокола. — Это сигнал общего сбора стражей! — воскликнула Лена и заторопилась вверх по лестнице. Стас рванул за ней, а Дамира обратилась ко мне. — Еще пришел посланник от господина цензора. Он оставил заказ на два шоколадных торта и передал письмо вам, госпожа. Я вздохнула. Только вчера я испекла торт для цензора, который отправился к нему с посыльным. Куда ему столько? Или семья большая? Вдруг Кридан только один из его детей? Дамира отдала мне послание и ушла обратно на рабочее место. Еще она сказала, что народу сегодня больше обычного, а значит, моя помощь на кухне и в зале будет совсем не лишней. И свалился же Айдарел на мою голову. Письмо прочтешь? Поинтересовался Харт. Он подошел к двери, понюхал воздух сморщил нос истопорщил усы а затем поднял лапу с которой слетело несколько искр все в порядке уточнила я взламывая печать светиееватой загогулной более чем сказал харт дракон не просто укрепил дверь а наложил на нее неснимаемые заклятия. теперь открыть ее может только он Или ты, как я полагаю? А почему я? Его магия посчитает тебя своей. Ты читай, читай. Я послушно опустила глаза на строчки. Вот не зря я не торопилась, как чувствовала, что содержание письма расскажет об очередных проблемах. О, прекрасная Людмила, я очень рад что твое дело процветает. Я хотел поскорее навестить кондитерскую и вдоволь насладиться твоими чудесными десертами, но дела все мешали. Рад сообщить, что сегодня я нашел время, и ничто не помешает мне осуществить задуманное. Жди меня через час. Искренне твой Дорн Ардриан. Пишет, что придет через час. Я подняла глаза на кота. Значит, он непременно спустится сюда, в подвал. Обещал же проверить запоры на двери. Мрачно констатировал Харт и посмотрел на Эдарыла. Несем в твою спальню. Почему в мою? Спросила я, тут же поняв, что больше некуда. На втором этаже было всего три комнаты. В одной жила я, во второй семейство Меуринов, а в третьей Стас с Леной. Предлагаешь к нам или к Стасу? Уточнил Харт. Тебя он хотя бы не растерзает, решая Людмила. На самом деле предложение Лены насчет реки не лишено логики. Хорошо, давай в мою спальню. Согласилась я, не желая развития темы. Мне что, одно интересно, что Эдарил расскажет? Как он попал сюда? Почему на него напали местные? Я в конце концов хочу знать, зачем меня похитил его брат. Главное, чтоб брат не пришел сюда за ним, хмыкнул кот. Да... И их разбора к нам еще не хватало. Мало мне цензора в гостях. Давай побыстрее перенесу мои дарела на второй этаж, а то мне ищут торты печь. Или уже не надо? Все же сигнал общего сбора стражей звучал после того, как я получила письмо. — Что-то мне подсказывает, что цензору твои торты будут нужны в любом случае заявил Харт, поднимая лапу, с которой потянулась сиреневая дымка.